Ленинцы Если блокада нас не сморила, если не сожрала война горяча, это потому, что примером мирилом было слово и мысль Ильича. Вперед за республику лавой атак, на первый военный клич. Так велел защищаться Ильич. Втрое каждый станок и верстак работу свою увеличь. Так, велел работать Ильич, Наполним нефтью республики Бак, Уголь растет добыч, Так работать, велел Ильич, Снижай себе стоимость, Выведи Брак, Гудков вызывает зыч. Так работать, звал Ильич, Комбайном на общую землю наляг, Огнем пустыри, Расфабрич, Так, советом, велел Ильич, Сжимай экономией каждый пятак, Траты учись стричь, так хозяйничать звал Ильич. Огнями ламп просверливый мрак, Республику разэлектрич, так велел рассветиться Ильич. Религия опиум, религия враг, довольно поповских притч, Так жить велел Ильич. Достань бюрократа под кипой бумаг, Рабочий ярости бич, Так бороться велел Ильич, Не береги от критики лак, чин в оправдании не тыч, так велел держаться Ильич, слева не рви коммунизма флаг, справа в унынии не хнычь, Так идти наказал Ильич, Намордник фашистам довольно собак спускать на рабочую дичь, Так велел наступать, Ильич. Нехнычим. Оторжествуем и чествуем, Ленин с нами, бессмертен и величав. По всей вселенной ширится шествие мыслей, слов и дел Ильича. 1930 год.